темнице. Колдовское дело к концу приходило. Дьяк Алмас Иванов немало над ним потрудился. Выписку написал сам на тридцати шести листах. Свиток вышел длинный, аршин двадцать пять, как все листы склеил подьячий. А на склейках, чтоб подлогу не было, сам Алмаз Иванов подписался, и младшие дьяки два, Гаврила Деревнин и Угрюм пятой Все там Диакс писал и из доноса, и из допроса свидетелей, и из пытошных речей. Перечитал и чуть что самого себя по голове не погладил. Ловко подвел. Андрейка, думал Диакс, сразу видно колдун и чародей. Улька-козлиха, колдунья и смертная убойца. Горбуня-феклица, лицо дура баба, сама в петлю влезла, тоже колдунья. Аленка Андрейкина жонка с мужем заодно, послухов накупать сбиралась, и Диаков тоже. Селантий, несуразный поп, ни времени впутался. Хорошо по его пристегнуть, да не дался. Верткий, словно угорь, даром, что пузатый. Стрешнев-Баярин во всем сам сознался. Колдунов приваживал, выражить приказывал. Виноват, кругом не отвертится. Эх, на Дойевском лишь сорвалось у Алмаза Иванова. Хотел было он и про него, в выписку написать да сицки уперся, не велел дегосударь Адоевского трогать. «Ну и ладно», — говорил сам с собой Алмаз Иванов, — «как пройду в думные дьяки, уж я его доеду, поймаю, на чем не то, лишь бы попасть. Как лекаря казнят, а боярина стрешнего в Сибирь сошлют, я челобитие напишу и сам государю подам. Боярина до да лекаря засудить дело немалое. Тут не одна бабка ворожея. Не всякий день такие дела судят. А он, Алмаз Иванов, знатно все дело провел выписка алмаза иванова к боярам вверх пошла бояре ее прочитать должны посудить и приговорить какое кому наказание а боярский приговор к государю пойдет и государь свой указ даст колесам с боярами сидеть о том деле не пожелает кому так государь оставит, как бояре приговорили кому полегче наказание дать велита кого совсем освободить на то его полная воля Ну да нечасто государь боярские приговоры менял. Неохота ему в делах разбираться. Как приговорят, так и ладно. Обидно было Алмазу Иванову, что не он приговор будет писать, а думный дьяк Леонтий Нетесов. Но, может, недолго ему ждать, и сам Алмаз Иванов на то место сядет. Государе во все дни, видать, будет. Думным дьяком стать честь большая, и всего-то их четверо. Давно о том Алмаз Иванов думал даже выражил распотаенности, и вышло ему, что колдун его в думные деяти выведет прямо на Андрейкино дело. От колдуна ему и подвижка выйдет. От того он так за то дело и ухватился. Что Садоевским не вышло, то беда не так большая, а Доевский не колдун, не через него алмазу Иванову в думные деяти выйти, а через Андрейку лекаря. Ну а тот крепко сидит, не вырвется, бояться нечего. Приводные люди, что за караулом сидели, совсем оголодали. У кого близкие сродники на Москве были, тем носили поесть, а у кого родни не было, Христовым именем только и кормились. Выгонят стрельцы на Красную площадь, там добрые люди, смотришь, и подадут. Кто хлеба ломоть, кто рыбину сушеную, купил для себя, да уж сильно воняет, можно и подать для души спасения. А иной и денежку даст за упокой родителей». Что наберут, все меж собой делят, да еще стрельцам отделить надобно. Недаром же и им тоже грязь месить с колодниками. Алене Ивановой кумпахом с Китай-города милостыню приносил, благо недалеко. Алена Иванова мужу даст, сама поест, а на Афоньку ученика так злобилась, корки дать не хотела. Наклепала каянный шпынь на Андрейку. Андрейка же и упросил. Сразу как после допроса пришли, он и говорит, что с его взять? Вишь он какой, неключимый, сам я виновен. Не надобно было такого в ученике брать. С измольства напуган был сильно, сирота. А тут со страху-то и последнего ума решился. Дай ему хлеб-то не то гладом помрет. И давала Алена. Видом строгая, а по сердцу ничего доброе. Трудно всем было за караулом. В грязи, в тесноте. Ни рубаху переменить, ни выспаться путем так, словно скотина в хлеву у худого хозяина. А как испыточные привели, кого пытать брали, тогда же Алена, баба крепкая, не плакунья, и та заревела. Посмотрела на них, еле бредут. фёк лицу ту два стрельца за руки и за ноги привлокли и на пол лицом вниз кинули. Места живого нет. Ноги попалины, ступить нельзя, горб весь вздулся, гора горой. Да от грязи, что ли, загнил даже, дух от нее такой, хоть нос затыкай. Видно, что не жалится бабка. Слово-то государево не впрок пошло. Улька-козлиха, первая изведчица, тоже мало чем лучше. Не стоять, не сидеть, так на лавку и повалилась, и стонет в голос. Только что помоложе, баба, повыносливее. Раны на спине затягивать стала, а ноги все в струпях Руки распухли, как поленья, а все же целы, не выворочены. За то, что скоро винилась, пока из суставов не вывернули. Те люди, а Лёня, чужие, да мало чужие, вороги лютые, и то смотреть боязно. А уж на своего-то хозяина, на Андрея Федоточа, как взглянула, так и дух захватила. Позади всех он шёл, еле идёт, хромает. Видно, ногу ему выворотили из сустава. Стариком совсем стал калекой на папер только, милостыню просить, а не в боярских хоромах лечить. Портки все в крови, колом стоят, словно лубины. Рубаха тоже в крови, руки трясутся. Как шагнет, так и застонет, жалобно так. Алена с себя все поснимала, в одной из подней рубахи осталась, на лавку всю рухлить постелила. ляж болезный, я тебе пообедать дам. Сколько ден, чай маковой росинки не было. А он одно. Пить дай». Стрелец один пожалел. «Не замай», — молвил, — «дай отлежаться, отойдет». Алёна и то причитать не стала. Пуща отдохнёт, думала. Может, и впрямь легче станет. А и то? На что легче-то? Всё едино погибать, Андрейки. Дьяк сказывал, в срубе сожжённым быть. А за какие грехи? Та вон ведунья улька погубила по злобе, а и самой дури того ж не миновать. Может, и лучше, кабы здесь Андрейка помер. Всё хоть не на огне корчится, как бересте. А сама лицо ему обмыла, рубаху чистую надела, что сват принес, портки сняла, ноги помыла, до да постным маслом, что кум прислал, смазала. Стрелец и воды принес, добрый попался. Она ему зато баранку дала. А после села на пол у лавки и, как Андрейка очнется, пить ему давала. К вечеру получше ему стало, поесть запросил. Алена даже просветлела вся. Калачка ему дала, до стрельца упросила сбить не ему горячего на площади купить на денежку а другую денежку стрельцу за услугу дала. Ночь проспали кому где пришлось, а наутро рано подьячий из приказа пришел и говорит. Сбирайтесь, тотчас вас в приказ погонят. диак приговор честь будет. Ох, что тут только поднялось. Все сразу в голос загласили и не разобрать ничего. То дождаться не могли, когда тому сиденью конец придет. А тут, как узнали, что тотчас решение выйдет кому жить, а кому голову с плеч, Лучше бы снова тут маяться, только бы с жизнью не расставаться. Очень уж страх всех разобрал, кто и крепился раньше. Кто стонет, кто крестится, кто причитает в голос. А с мест все повскакали, кто и в лёжку лежал. Стрельцы ждать не станут. Кто не сразу встал, того и пинком подымут, не глядят, что и так еле живы. Только фёклица бабка и не ворохнулась. Уж выходить собрались, смотрят, а она, зная себе, лежит стрелец ее ногой было пнул вставай бабка скорее говорит да и сам отшатнулся она как бревно так назад и отвалилась как он ногу отнял подошли к ней глядят а она мертвая лежит уши закостенела вся ночью верно померла никто и не приметил перекрестились все подьячий один выругался нашла время старая возись ей теперь ну да не время ждать гони их с тем и пошли